Комендант ушел, взяв у пьемонца перстень с прекрасным изумрудом, который подарила ему герцогиня Неверская на память о своих глазах. «К другому!» — сказал комендант. Они миновали одну пустую камеру и опять привели в действие три двери, шесть замков и девять засовов. Когда последняя дверь отворилась, посетитель и встретил только вздоха. Камера была ещё унылее той, откуда сейчас вышел комендант. Четыре длинные узкие бойницы с решёткой прорезывали стену, всё уменьшаясь изнутри наружу и слабо освещали это печальное жилище. А в довершение всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решётки, и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку. Лямоль сидел в углу и, несмотря на приход посетителей, даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал. «Добрый вечер, мсье де Лямоль», — сказал Болье. Молодой человек медленно приподнял голову. «Добрый вечер, мсье», — ответил он. «Мсье, я пришел вас обыскать», — продолжал комендант. «Не нужно», — ответил Лямоль, — «я вам отдам все, что у меня есть». «А что у вас есть?» «Около трехсот и кью, вот эти драгоценности и кольца». «Давайте, месье», — сказал комендант, — «возьмите». Лямоль вывернул карман и снял кольца и вырвал из шляпы пряжку. «Больше ничего нет?» «Ничего, насколько мне известно». «А это что на шелковой ленточке висит у вас на шее?» — спросил Балье. «Это не драгоценность».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 Ха-ха. Вот ты наконец воскликнул, как у нас. Этот противный комендант заходил к тебе, как и к тебе надо думать. И отобрал у тебя всё, как и у тебя. Ну, у меня-то было немного, только перстень Анрет, и вот и всё. А наличные деньги, всё, что у меня было, я отдал этому доброму тюремщику за то, чтобы он устроил нам свидание. Выходит, он брал обеими руками, сказал Лямоль: "А ты тоже заплатил?"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 боюсь, что да. Так что можно опасаться пытки. Не скрою от тебя, что я об этом уже думал. Что ты будешь говорить, если дело дойдёт до этого, а ты? Я буду молчать, ответил я молгу, стак краснее. Не скажешь ничего? Да, если хватит сил. Ну а я, сказал, как она, если со мной chuyện не от такую подлость, наговорю хорошеньких вещей. Это уж наверняка. Каких вещей? С тревогой спросил Лямоль. «О, будь покоен! Только таких, от которых герцог Олансонский на некоторое время лишится сна!» Лямоль хотел ответить, но в это время прибежал тюремщик, вероятно, услышавший какой-то шум, втолкнул того и другого в их камеры и запер.